Глава 11. Попрощавшись с главами родов Аш и Рамсой, я вернулся на периферию зала к колоннам. Народу собралось уже довольно много, и, вероятно, поток гостей скоро закончится. Навскидку, в зале было около трех сотен человек. Учитывая, что некоторые роды были представлены аж тремя аристократами, а некоторые, как и я, пришли в одиночестве, можно было предположить, что здесь собрались представители примерно полутора сотен родов. Не так уж мало. Я взял с ближайшего столика стакан сока и медленно двинулся вдоль колонн. Аш и это просто отлично, но хотелось бы пообщаться с кем-то еще. К сильнейшим я не полезу, это понятно. Но и на периферии разыскать себе собеседника было не так-то просто. В принципе, этикет допускал возможность подойти к любому аристократу и самостоятельно представиться. Собственно, приемы и организовывались для обретения новых знакомств и связей. Не всегда можно найти общих знакомых, которые представят тебя нужным людям. Другое дело, что случайных людей или представителей совсем слабых родов здесь действительно не было. А мне, как главе рода, еще и не полагалось идти знакомиться с кем попало. То есть моей прослойкой были люди с гербами на одежде. Но и слабость моего рода, и мой малый личный возраст играли против меня. Не факт, что значимые люди захотят со мной общаться, а это тоже минус. Лучше вообще ни с кем не общаться, чем нарваться на пренебрежение. Наблюдают-то за мной многие, новое лицо на таких приемах не может не привлекать внимания. Плюс при знакомстве желательно было иметь хоть какой-то повод для разговора. Общие интересы в бизнесе или знакомство с отсутствующими членами рода, например. Я сделал треть круга по залу, когда заметил аристократа рода Чуйми. Мужчина лет 38 стоял около одной из колонн, отрешенным взглядом блуждал по залу и лениво потягивал напиток из своего бокала. Скорее всего, это глава рода, и он явно не пользуется популярностью на этом приеме. Я запомнил Акито Чуйми, наследник рода, который учился со мной в одном классе, и во многом поэтому кое-что знал про род Чуйми. Когда-то они были вассалами императорского рода, но это было больше пяти веков назад. С тех пор Чуйми сильно сдали. Единственное, что до сих пор поддерживало их на плаву, это сохранившееся право прямого доступа к императору. Вполне вероятно и приглашение на малый императорский прием отголосок былого могущества. «Господин Чуйми», — подойдя к нему, склонил голову я, «позвольте представиться, Виктор Дамар, глава свободного рода Дамар». «Приветствую, господин Дамар», — нейтрально кивнул мне Чуйми. «Рику Чуйми, глава имперского рода Чуйми». «Точно, я угадал». «Мы с вашим сыном учимся в одном классе», — улыбнулся я в ответ на его невысказанный вопрос. «Я не мог не воспользоваться случаем поприветствовать вас». «А, неуловимый гений». Улыбнулся в ответ Чуйми. «Акита рассказывал про вас. Ругался, что кому-то можно прогуливать школу, а кому-то нет». «У меня есть право свободного посещения», — ответил я. «Пока я предполагаю, что буду появляться в школе только на тестировании и экзаменах». «Понимаю, у главы рода мало свободного времени», — кивнул Чуйми. Я только с улыбкой развел руками. Жаловаться на жизнь среди аристократов было не принято. Наоборот, все старались показать свое благополучие, даже если на самом деле дела шли не очень хорошо. А как насчет магических игр, поинтересовался Чуйми. Популярная штука этот турнир, я смотрю. Хотя, может, Чуйми просто не нашел другого повода для продолжения разговора. ему наверняка любое общение на приеме шло в плюс, так же, как и мне. «Я собираюсь принять в них участие», — ответил я. «А ваш наследник будет участвовать?» А как же? — энергично кивнул глава рода Чуми. «И если он не дойдет хотя бы до одной шестнадцатой, он сильно пожалеет, что не уделял достаточно времени тренировкам». «Не будьте так суровы», — улыбнулся я. «В конце концов, против нас будут выступать куда более взрослые и опытные маги». «Это не оправдание», — покачал главой он. «Древняя кровь есть древняя кровь». «Мы не можем себе позволить быть слабее простолюдинов». Он явно хотел сказать что-то иное, но в последний момент изменил формулировку. «Может, и правильно. В своего наследника он, похоже, не особо верит, а громкие слова ему потом могут припомнить». «Здесь достаточно заинтересованных свидетелей». «Уверен, ваш сын сделает все, что в его силах», — нейтрально ответил я. «И если не сейчас, то через несколько лет он дойдет до финала». «Благодарю, господин Дамар», — улыбнулся Чуми. «Я тоже верю в своего сына, но получить поддержку со стороны всегда приятно. Вам я тоже искренне желаю удачи на турнире». «Благодарю», — улыбнулся в ответ я. Очередная колонна осталась позади, и за ней я увидел Эксара, стоявшего рядом с главой рода Масонару. Учитель, господин Масонару Приветственно склонил голову я. «Господин Дамар», — ответил тем же Масонару. «Приветствую, ученик», — слегка улыбнулся Эксера. «Долго же ты до нас добирался». Пообщался по дороге кое с кем. Нейтрально ответил я. «Успел познакомиться с кем-то», — удивленно вскинул брови Эксера. «Пока только с главой рода Чуйми», — ответил я. «Чуйми?» — переспросил Эксера. «Зачем тебе, Чуйми?» «Знакомства лишними не бывают», — ровно ответил я. Эксара смирил меня нечитаемым взглядом, но я не отвел глаза. Отсиживаться в тени учителя я не собираюсь, и сейчас самое время дать ему это понять. Жаль, что я не могу говорить прямым текстом в присутствии Масонару, но это не повод отступать. У меня свои планы, и они только мои. Впрочем, Эксара и так меня понял. На теме моей самостоятельности мы с ним... схлёстывались уже не раз. тебе виднее», — пожал плечами Эксара, принимая мою позицию. «Недостатка в новых знакомых у тебя точно не будет. После объявления императора многие заинтересуются тобой». «Буду только рад», — улыбнулся я и повернулся к Мусонару. «Как ваша защита?» «Вы сомневаетесь в своём учителе, господин Дамар?» — хмыкнул Мусонару. Я покосился на Эксара, тот показательно нахмурил брови. «Нет, конечно», — ответил я. Но времени было мало, а все мы люди... «Ученик, не издевайся!» — фыркнул Эксера. «Все, я успел». «Рад за вас!» — улыбнулся я главе рода Масонару. «Благодарю!» — кивнул он. «Скоро уже император появится!» — сказал Эксера. «Давайте-ка перебираться поближе к сцене!» Учитель неторопливо двинулся вперед, мы с Масонару последовали за ним. Как выяснилось... В дальней части зала справа, если смотреть от входа в место, колонн была организована небольшая сцена. Площадка площадью едва ли с десяток метров шириной и метра два в глубину была приподнята над уровнем пола примерно на метр. Неброско, не особо пафосно, но более чем достаточно, чтобы все гости видели выступающих. Собственно, кроме императора, вряд ли оттуда еще кто-то что-то вещал. Приглашенные аристократы, как мы потихоньку, начинали стягиваться к сцене. Причем в том же порядке. В центре так и остались представители элиты, а остальные аристократы окружали их полукругом. Эксара привел нас к незаметной лестнице сбоку от сцены. Масонару приотстал от нас на последних шагах и смешался с гостями, а мы с учителем остановились только у самых ступеней. Император появился через несколько минут. Он вышел на сцену и повернулся лицом к гостям. Тихий гул разговоров быстро затих. «Мои дорогие подданные!» — заговорил император, и его голос разнесся по всему залу. «Сегодня вы станете свидетелями события исторического значения. Как вы все знаете, у нас нет департамента, который занимался бы исключительно магическими проблемами». А таких проблем в империи, к моему великому сожалению, хватает. Взять хоть древнюю защитную линию около столицы. Проблемы с рунной вязью и постепенным ветшанием защиты накапливаются, и откладывать их решение дальше нельзя. Еще немного, и мы начнем терять аристократические роды только потому, что специалистов по древней защитной линии у нас нет. Приглашенные аристократы внимательно слушали императора, и в центре стояла тишина. Однако на периферии то и дело кто-то с кем-то тихо переговаривался. Судя по всему, заявление императора пока вызвало в основном недоумение. «Сегодня я даже готов вам привести живой пример», — слегка улыбнулся император. «Среди нас присутствует глава рода Масонару». Император безошибочно нашел глазами Масонару в толпе, и многие гости посмотрели туда же. «Если бы не своевременная помощь Адриана Эксара...» продолжил император. Этого рода уже через несколько месяцев среди аристократии не было бы. Вот теперь в глазах стоящих в центре аристократов начали мелькать искорки понимания. «Я принял решение», — торжественно сообщил император. «О возрождении старых традиций империи. Затыкать дыры верными людьми не выход. Ответственность должна подразумевать и права, и привилегии». Император перевел взгляд на Эксара, и учитель начал подниматься на сцену. «Представляю вам, хранители империи», – провозгласил император. «Сильнейший маг страны, как и должно по традиции. Один из старейших и самых опытных магов империи. Он же Верховный маг. Теперь ответственность за магические проблемы в целом и за древнюю защитную линию в частности лежит на Адриане Эксара». — Поприветствуйте, хранители Империи! — Эксара склонил голову. С периферии зала раздались сдержанные аплодисменты. Сильнейшие аристократы в центре только кивнули в ответ на жест Эксара. — Но это еще не все, — продолжил Император. — Раз уж мы взялись возрождать традиции, то нужно помнить и о будущем. Император посмотрел на меня, и я тоже начал подниматься на сцену. «Представляю вам Виктора Дамар, личного ученика Верховного Мага Империи», — сказал император. «Я искренне надеюсь, что Виктор сможет обеспечить преемственность и продолжить славные традиции Империи». Я тоже склонил голову. На мою долю аплодисментов не досталось, но ответными кивками меня наградили практически все аристократы. «Помните, мы все один организм, одна страна», — закруглился император. И процветание нашей Великой Империи зависит от каждого из нас. В ваших интересах помогать Хранителю Империи. Он работает на благо всех нас. Глава рода Чуйми стоял возле той же колонны и внимательно наблюдал за выступлением Императора. Причем его интересовали не столько слова самого Императора и даже не назначение Эксара, Хотя оно было довольно неожиданным. Куда пристальнее, глава рода Чуйми следил за поведением мальчика. Виктор Дамар. Еще вчера он даже не слышал этого имени. Хорошо, хоть несложно было догадаться, кто он такой, бросив взгляд на его ранговый перстень. В школе его сына был только один гений, не перепутаешь. Мальчик вел себя слишком спокойно. Не только на сцене, под взглядом самых матерых акул империи, но и в недавнем разговоре-знакомстве, которое теперь представала вообще в другом свете. Глава рода Чуйми уже не понимал, чего Виктор хотел на самом деле. Род Чуйми находился в несколько странном положении. Бывшие васалы императорского рода — это не только защита, благодаря которой многие неурядицы двора обходили Чуйми страной. Это еще и определенная настороженность аристократов по отношению к Чуйми. Никто, включая самого главу рода Чуйми, не понимал, какой хард дернул его предка отказаться от вассалитета. Будь на месте сюзерена любой другой род, этот шаг был бы оправдан. Свобода лучше золотой клетки, но каждый из нынешних вассалов императора мог сравниться с родом из десятки сильнейших. Да и сам по себе статус вассалов императора котировался намного выше всех остальных, включая статус великого клана. Большего в империи не мог достигнуть никто. Зачем его предок отказался от такой чести? Глава рода Чуйми не нашел ответа на этот вопрос даже в родовом архиве. Получалось, что сейчас Чуйми были окружены двойным барьером отчуждения. Задевать их нельзя. Бывший вассал императора все-таки. Но и сближаться с настолько непонятным родом желающих было мало. Когда к нему подошел Виктор Дамар, глава рода Чуйми решил, что мальчику все равно с кем общаться. Он тут просто никого не знает. Вот и уцепился за первый попавшийся повод поговорить хоть с кем-то. Сейчас глава рода Чуйми вспомнил, что в самом начале приема какой-то неизвестный молодой человек общался с главами родов Аши Рамса в центре зала. Издали Чумии толком не разглядел незнакомца. Но теперь, глядя на сцену, он догадывался, что этим незнакомцем был Виктор Дамар. А уж в свете прозрачного намека императора на преемственность должности хранителя, причем по линии магии, а не крови, знакомство с Виктором Дамар вовсе озадачивало главу рода чуми Зачем он понадобился мальчику? Помимо довольно-таки обособленного положения рода Чуйми в обществе, его род еще и не мог похвастаться ни особой силой, ни богатством. Правда, так было не всегда. И здесь дело не в давнем василитете. Чуйми в принципе были очень нестабильным родом. Во всех отношениях. Обычно та же сила крови проявлялась постоянно, то есть... Если у рода периодически появлялись владыки, то все остальное время у них были как минимум эксперты. С Чуйми эта закономерность не работала. Да что далеко ходить, покойный прадед нынешнего главы рода чуми был владыкой, а сын родился только воином. Причем с потолком максимум на ранге мастер, и то без гарантий. Может и профессионалом остаться. Сам глава рода Чуйми был мастером, и он точно знал, что это его потолок. С бизнесом складывалась примерно такая же картина. Бывали очень талантливые поколения, которые возносили род практически на вершину, а бывали провалы по два-три поколения подряд, когда род чуть ли не разорялся. Да, тошно изучив родовой архив, глава рода Чуйми смирился. Так продолжалось уже много веков подряд. И с этими волнами никто ничего не мог сделать. Просто лично ему не повезло родиться не на гребне волны, а на спаде. Тем не менее, это не повод сидеть, сложа руки. Зачем чуйми понадобились Виктору Дамар, глава рода так и не понял. Но это не помешает ему воспользоваться случаем. Мальчик-то перспективный. Это сейчас сильнейший смотрит на Виктора Дамар с легким удивлением, которое уже завтра забудется. Он может быть им нужен только как пешка или инструмент влияния на Эксара, но не сам по себе. У него слишком низкая база, чтобы всерьез заинтересовать элиту. А глава рода Чуйми видит как раз перспективу. Да, пока Виктор Дамар всего лишь ученик Эксара, не имеющий за спиной ничего больше. Все его достижения в ближайшее время так или иначе будут списываться на учителя. Эксара действительно и прикроет, и поддержит парня. Однако придет время, и в стране появится новый владыка, причем владыка, который к тому моменту вполне возможно будет стоять во главе не самого слабого рода. Вот тогда он станет очень интересен сильнейшим. Но ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что своего учителя мальчик всегда будет ценить больше, чем нахлебников, которые слетятся к нему на пике его могущества. Именно сейчас, в самом начале пути, род Чуйми может быть наиболее полезен Виктору Дамар. Ложка дорога к обеду, как говорится. Завязывать и укреплять тесный контакт нужно прямо сейчас. Жаль только, что с ним в одном классе учится сын, а не дочь. Дочка у главы рода Чуйми еще совсем маленькая, Виктор столько ждать не будет. Ему жена нужна сейчас, а не через пять-шесть лет. Правда, глава рода Чуйми знал, кому можно подсказать, что пора сближаться с мальчиком. Были у его рода одни давние и очень верные союзники, у них как раз девочка в классе Виктора есть. К тому же два имперских рода могут сделать для будущего владыки больше, чем один. Глава рода Чуймини считал себя выдающимся тактиком, но в проект под названием Виктор Дамарон готов был вкладываться. Такие связи не могут не принести дивидендов в будущем. Главное — не спугнуть. Отдельные стервятники уже наверняка пытались подмять мальчика под себя. Надо будет как-то убедить Виктора в честности своих намерений. Это отдельная и совсем непростая задача. и не только Виктора, но и Эксара заодно. А то этот монстр сожрет весь род Чуйми за одно подозрение в попытке влияния на его ученика. Впрочем, у главы рода Чуйми будет время. Все дни магических игр, в которых его сын тоже участвует в его распоряжении. в какой кои-то веке турнир действительно будет интересным», — улыбнулся глава рода Чуйми.